не безоговорочно, прежде всего в литературном плане. Ему были не по душе, неупорядоченность, хаотичность, композиция, отсутствие заботы о чистоте, правильности и благородстве языка. Дидро, напротив, это не смущало. Недисциплинированность монтеневской манеры, письма он оправдывал природными свойствами самого человеческого разума. Но Дедро был осторожнее, чем Вальтер, в оценке Монтеневского скептицизма. Он указывал на возможность такого истолкования опытов, при котором скептический подход распространяется не только на вопросы веры, но и на возможности познания, а следовательно, просвещения и прогресса вообще. Однако в целом Дедро ставил Монтеня очень высоко. Он писал в энциклопедии об опытах, что их будут читать до тех пор, пока существуют люди, любящие истину, силу и простоту. Имя Руссо уже встречалось несколько раз в данной статье. Это и неудивительно. Влияние, оказанное на Руссо Монтеном, на редкость глубокое и многостороннее. Автор общественного договора был особенно близок к социально-критицизму Монтеня. его отношение к неравенству между людьми, установившемуся в цивилизованных государствах, как к извращению законов природы. Мечта Руссо о возврате к первобытной гармонии в противовес тому положению вещей, при котором благо одного означает гибель другого, находила опору во многих рассуждениях опытов. Идеал естественного наделённого душевным и телесным здоровьем человека, определял и педагогические воззрения Руссо. Его взгляды на проблемы воспитания соприкасались с мыслями Монтессори столь тесно, что современникам, недоброжелателям Руссо это даже давало повод к обвинениям в плагиате. Но дело здесь, разумеется, не в заимствовании той или иной идеи, а в органическом родстве с основных педагогических принципов отвращение к механической зубрёжке стремление развивать самостоятельность мышления чистоту нравственного чувства крепость духа и мышц объективно не подлежит сомнению связь между опытами и исповедью Руссо с её углублённым пристальным беспощадным самоанализом Но следует отметить, что сам Жан-Жак был склонен относиться недоверчиво к искренности и наивности монтеневского автопортрета. Он полагал, что Монтень сознательно приукрашивал себя, заявляя во всеуслышание о своей готовности признаваться во всех пороках и описывая затем лишь самые простительные недостатки, в то время как он, Руссо, вскрывает на деле нечто отвратительное в глубине души. самого чистого из своих помыслов. Установить точное соотношение истины и самообмана в любом исповедальном сочинении вряд ли возможно. И для нас сейчас и не слишком важно, кто был прав в этом споре. Важен интерес к механизму душевных движений, её обращение к самому себе как наилучшему материалу для наблюдения за работой этого механизма. А в этом смысле два великих писателя двигались безусловно в одном направлении. Деятели французской революции от своих наставников, философов-просветителей унаследовали и живое, любоующее отношение к Монтеню. В годы республики бюсты и портреты Монтеня можно видеть повсеместно в официальных учреждениях. На его родине в Бордо в память о нём устраивается торжественная церемония. И мемоантеня постоянно мелькает в рядах членов конвента. А последующие два столетия восприятие упытов как драгоценного национального достояния Франции не подвергалось пересмотру. Когда в середине прошлого века ревностный почитатель Монтеня Сент-Бю рисовал в обращении похоронную процессию, в которой за грубом Монтеня идут все, кто так или иначе был ему обязан, Критику оказалось трудно выделить специально кого-либо из своих знаменитых современников. К этому кортежу, по его мнению, должны были присоединиться они все. Есть тех французских писателей, что ближе к нашим дням, черты семейного сходства с предком Монтенем, особенно заметные в грустной иронии и эпикурейской мудрости Анатоля Франса. стремление просто запечатлеть и воскресить в памяти неуловимое и изменчивое состояние души.